И на третий день взяли его. При этих словах лицо его омрачилось. Окончание штурма вылилось в кровавое побоище. Кромвель приказал не проявлять никакой жалости к защитникам замка. И весь гарнизон был вырезан, а хозяева и слуги закованы в кандалы и отправлены в заточение. Таким образом, Кромвель хотел показать, как будет наказывать сторонников короля которые осмелится оказать его войскам сопротивление. Война сейчас вылилась в осаду замков, чьи владельцы не желали переходить на сторону парламента. С точки зрения тактики Кромвель прав, прибегая к таким жестоким расправам. Это послужит примером и заставит многих других приверженцев монарха не принимать бой, а сдаваться сразу, и этим спасать свое имущество и жизнь, а также жизнь многих нападавших. И все же то, что произошло в бессинг-хаусе, ужасно, хотя, несомненно, послужит уроком для многих. Тем временем по лестнице спустилась няня с малюткой на руках. Порция тотчас взяла у нее заливавшегося плачем рыжеволосого ребенка. «Перед вами Виконт Дикейтер, милорд!» — с гордостью оповестила она. Это был законный наследник Руфуса, и Кейта почувствовал укол зависти, невольно взглянув на Фиби, в чьих небесно-голубых глазах не отразилось ни зависти, ни смущения. «Чудесный ребенок, правда, Фиби?» — сказал он. — Рад, что в мое отсутствие у вас с Оливией появилась подруга. — А что еще произошло тут без меня? — О, я нашла в канаве двух цыганят. — В канаве? — Да, двух брошенных цыганских детей. — Детей? — Ну да, как вы не понимаете. Мне казалось, вы одобрите мой поступок. — А что ты сделала? — Выкопала их из канавы. «Как капустные кочины у какой-то старой женщины?» «Ничего смешного!» — с жаром воскликнула Фиби. «Они были все мокрые, голодные и в грязи, и я думаю, что нужно...» «Не будем мешать порце и кормить ребенка», — холодно сказал Кейта, направляясь к двери. «Если хочешь, продолжим разговор в кабинете». Фиби последовала за ним, не прекращая объяснений. «Понимаете?» Я узнала, что у них в таборе случилась ссора, и отца этих детей зарезали. Ужас, правда? А детей выбросили, потому что новый главарь взял жену убитого себе в жены и не хотел, чтобы в его таборе росли дети того, кого он убил. Вы понимаете? «Представь себе, да», — хмуро отозвался Кейта. «Их бросили». — Как когда-то Ромула и Рема, возбужденно говорила Фиби, — их вскормила волчица, и они потом основали Рим. Помните? — Помню даже, что их мать звали Ре Сильвия, а отцом был бог войны Марс, — терпеливо продолжил Кейта. — И все же, какое дело моей супруге до этих цыган и до их междоусобиц? — Ну как же? «Разве можно оставить несчастных детей умирать в канаве? Помимо всего, милорд, дети ведь находились на вашей земле, и разве вы...» «Остановись на минуту, Фиби». Они уже вошли в кабинет, и Кейта прикрыл дверь. «Ты говоришь о цыганах». «Цыгане не мои арендаторы. У меня нет перед ними никаких обязательств, и они не могут рассчитывать на мою помощь». «Причем тут обязательства, сэр?» Фиби даже легонько притопнула ногой. «Речь идет о маленьких детях. Я не могла пройти мимо». «И что же ты сделала?» — Кейта направился к буфету, налил себе вина. «Пристроила их в деревне, но, конечно, обещала заплатить за содержание. Никому сейчас не под силу прокормить два лишних рта. Никому, кроме вас, сэр». Она посмотрела на него с видом человека, добившегося победы в трудном словесном поединке. Мне не очень нравится твой тон, Фиби, ровным голосом произнес он. Я, по-моему, уже говорил тебе об этом. Фиби мужественно выдержала его осуждающий взгляд. Прошу прощения, милорд, но я не могу не горячиться, когда говорю о таких вещах. Как еще объяснить вам необходимость? Разумеется, перебил он ее.